Глава первая. Рок-звезда. Одиннадцатилетний Джон Ромеро вскочил на потертый велик и снова отправился на поиски неприятностей. Он, худощавый парень в очках с толстыми линзами, проехал мимо скромных домов города Роклин, штат Калифорния, направляясь в пиццерию. Ромеро знал, что сегодня, в обычный день 1979 года, вход туда ему был заказан, однако ничего не мог с собой поделать. Там его ждали игры. В частности, там была астероидс, которую сам Ромеро называл самой крутой игрой, что видела планета Земля. Ничто не могло сравниться с тем ощущением, когда при нажатии кнопок камни летели в твой треугольный корабль, а из автомата гудела тревожная музыка в стиле фильма «Челюсти». Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ромеро имитировал эти звуки так же, как другие дети пародировали знаменитостей. Ради такого удовольствия можно было рискнуть многим. Разбиться о метеоры, потерять заработанные за доставку газет деньги, нарваться на гнев отчима. Но какие бы неприятности ни не ждали Ромеро, он всегда мог сбежать от них обратно в игры. В тот момент ему грозила порка легендарных масштабов. Его отчим Джон Шунеман, бывший сержант-инструктор, приказал Ромеру держаться подальше от игровых автоматов. Автоматы — это игры а игры — это преступность. Проступки влекли неудачи и в школе, и в жизни. Как любил напоминать отчим, у матери и так было проблем по горло из-за необходимости обеспечивать Ромера и его младшего брата Ральфа. Ее первый муж ушел из семьи пять лет назад. У отчима Ромера были и другие причины нервничать. Он занимал пост в сверхсекретной госструктуре и занимался извлечением черных ящиков с секретной информацией из сбитых американцами самолетов шпионов по всему миру. Малой, сказал он пару дней раньше, я тебя предупредил. Ромер сделал вид, что прислушался к наказу. Обычно Джон играл в небольшой пиццерии Тиматис в городе, но на этот раз он вместе с друзьями отправился в менее популярное место Round Table в честь своего полного имени Альфонса Джон Ромера. Он использовал инициалы AJR в таблице рекордов на всех автоматах со астероидс в городе. За пареньком были не только первые места. Ромеро забивал собой всю десятку лидеров. «Смотрите и учитесь», — сказал Ромеро своим друзьям, закинул в автомат четвертак и начал игру. Однако играл он недолго. Когда Джон собирался завершить раунд, он почувствовал на плече тяжелую ладонь. «Ты охуел, что ли?» Сказал он, думая, что это один из друзей, пытался помешать ему играть. Затем лицо Джона впечаталось в автомат. Отчим Ромеро протащил Джона мимо друзей к пикапу и бросил грязный велик в багажник. Ромеро плохо его спрятал, поэтому отчим заметил железного коня, возвращаясь домой с работы. «На этот раз ты действительно облажался, малой», — сказал отчим. Он отвел Ромеро в дом, где на кухне стояли мама и заехавшая погостить бабушка. Джонни снова играл в автоматы, сказал отчим. Знаешь, на что это похоже? Это все равно, что родную мать нахуй послать. Он лупил Ромера, пока у мальчика не опухла губа и не появился синяк под глазом. Джону запретили выходить из дома две недели. На следующий день он тайком вернулся к автоматам. По словам Джинни, матери Ромера, он был жизнерадостным ребенком. Джон родился 28 октября 1967 года на шесть недель раньше срока и весил два с небольшим килограмма. Его родители, женившиеся всего несколько месяцев назад, переживали тяжелый период. Веселая и доброжелательная Джинни познакомилась с Альфонсо Антонио Ромеро в Тусоне, штат Аризона, еще в юности. Альфонсо был мексиканским американцем в первом поколении, и работал на базе военно-воздушных сил, ремонтируя кондиционеры и отопительные системы. После того, как Альфонсо и Джинни поженились, они сели в Крайслер 1948 года выпуска с 300 долларами в кармане и отправились в Колорадо с надеждой, что их межрасовые отношения будут процветать в более толерантной обстановке. Хотя ситуация там была получше, после рождения Джона пара вернулась в Тусон, чтобы отец ребенка мог устроиться на работу на медных рудниках. Работа была тяжелой и радости не приносила. Альфонсо часто приходил домой пьяным, если вообще приходил. Вскоре родился и второй ребенок, Ральф. Джон Ромеро наслаждался хорошими временами, барбекю и безрассудным баловством. Как-то раз отец завалился домой в 10 вечера и разбудил Джона. «Собирайся», – пробормотал он, – «мы едем в поход». Они отправились к кактусовым холмам в Сагуаро, чтобы поспать под звездами. Однажды вечером отец уехал за продуктами. После этого Джон не видел его два года. За это время его мать снова вышла замуж. Джон Шунеман, который был на 14 лет старше супруги, пытался наладить с Джоном отношения. Как-то он застал шестилетнего мальчика за кухонным столом, где тот рисовал автомобиль Ламборгини. Рисунок был так хорош, что отчиму показалось, будто Джон срисовал его. Для проверки он положил на стол игрушечную машинку Hot Wheels и стал наблюдать за Ромеро. Новый рисунок тоже получился безупречным. Шунеман спросил Джонни, кем он хочет быть, когда вырастет. Мальчик ответил «богатым холостяком». Какое-то время их отношения процветали. Распознав любовь Ромера к аркадным играм, отчим возил его на местные соревнования, и Джон каждый раз выигрывал. Ромеро настолько хорошо играл в «Пэкман», что мог с закрытыми глазами водить круглого желтого колобка по лабиринту из фруктов и точек. Но вскоре отчим заметил, что хобби Ромера отнимает у мальчика все больше времени. Все началось в один из летних дней 1979 года, когда брат Ромера Ральф, со своим другом ворвался в парадную дверь их дома. Они рассказали, что доехали на велосипедах до колледжа Сьерра и заметили там кое-что важное. «Там наверху есть игры», — сказали они. «Игры, за которые не надо платить. Игры, в которые некие добрые студенты разрешили им поиграть. Игры на каких-то странных больших компьютерах». Ромера тут же вскочил на велосипед, и вместе с ними отправился в компьютерную лабораторию колледжа. Никто не мешал им там тусоваться. В те времена это было обычное дело. Компьютерное подполье не допускало дискриминации по возрасту. Задрот однажды, задрот навсегда. И так как ключи от лаборатории часто отдавали студентам, там не было никаких преподавателей, которые могли бы прогнать ребят. Ромеро никогда не видел ничего подобного. Из вентиляционных отверстий выходил холодный воздух, а студенты толпились вокруг компьютерных терминалов. Все были поглощены игрой, которая состояла только из слов на экране. «Вы стоите в конце дороги перед небольшим кирпичным зданием. Вокруг вас лес. Из здания в направлении оврага вытекает небольшой ручей. Вдалеке видна блестящая белая башня». Это была Colossal Cave Adventure, крайне популярная вещица. Ромеро знал почему. Она напоминала компьютерную версию Dungeons and Dragons. D&D, как известно, представляла собой ролевую игру по духу напоминающую «Властелина колец», в которой игрокам были нужны ручка, бумага и воображение. Многие взрослые бездумно считали это развлечение бегством от реальности. Но чтобы понять такого заядлого игрока в D&D, как Ромеро, нужно было постичь суть игры. Созданная в 1972 году Гэри Гайгексом и Дэйвом Арносом, двумя 20-летними приятелями, Dungeons and Dragons стала настоящим феноменом андеграунда, особенно в студгородках, благодаря слухам и скандалам. Игра получила легендарный статус, когда студент по имени Джеймс Даллас Эгберт III пропал в канализации под Мичиганским государственным университетом, где, как поговаривали, пытался воспроизвести сюжет игры в жизни. Фильм «Зловещая игра» с Томом Хэнксом был в общих чертах основан на этом происшествии. Со временем D&D выросла в международную индустрию и стала ежегодно приносить 25 миллионов долларов за счет продаж романов, игр, футболок и сборников правил. Нетрудно понять, что привлекло игроков. В D&D, говорил Гайгакс: самый обычный человек слышит зов славы, становится героем и переживает внутренние изменения. В реальном мире у детей нет власти. Они отвечают перед всеми, они не управляют своей жизнью, но в этой игре они становятся всесильными, и все зависит от них. В ДНД нельзя было победить в привычном понимании этого слова. Это скорее была интерактивная книга. В состав участников входили не менее двух-трех игроков и мастер подземелий, человек, сочиняющий приключения и руководящий ими. Все, что им было нужно, это сборник правил D&D, несколько специальных многогранных игральных костей, ручка и бумага. Для начала игроки должны были выбрать и проработать персонажей, которыми хотели бы стать в игре, от дворфов до эльфов, от гномов до людей. Собравшись за столом, игроки слушали, пока мастер подземелья открывал книгу правил D&D с описаниями монстров, заклинаний и персонажей, и придумывал сцену. Скажем, покрытый туманом замок у реки, вдалеке от которого слышится звериное рычание. Куда вы пойдете? Если игроки решали идти навстречу крикам, мастер выбирал огра или химеру, с которыми им приходилось столкнуться. Бросок его кубика определял исход поединка. В каких бы диких фантазиях не оказывались игроки, их судьбой всегда управлял случайный набор данных. Неудивительно, что D&D приглянулось программистам, и одна из первых созданных ими игр, Colossal Cave Adventure, была вдохновлена именно ею. В Colossal Cave Adventure нужно было, побеждая в сражениях, достать сокровища из волшебной пещеры. Игрок указывал направление, набирая, например, север или юг, или давал команду — ударить или атаковать. Ромеро словно очутился в романе, в котором он был главным героем. Выбирая различные действия, он все глубже пробирался в игровой лес. Стены лаборатории в его воображении становились деревьями, а шум кондиционера превращался в журчание ручья. Это был другой мир. Воображение делало его реальным. Еще сильнее впечатляло, что это была альтернативная реальность, которую мог создать лично он. С 70-х годов прошлого века в индустрии электронных игр доминировали игровые автоматы вроде астероидс и домашние консоли типа Atari 2600. Для написания программного обеспечения для этих платформ требовались дорогостоящие системы разработки и корпоративная поддержка. Но игры для компьютеров были другими, они были доступными. У них были свои инструменты создания, свои порталы в мир игр. И люди, которые держали от них ключи, были не авторитарными монстрами, а своими в доску чуваками. Ромеро понимал, что, несмотря на юный возраст, тоже мог стать своим. Волшебником этой страны Ос мог стать и он. Каждую субботу в 7.30 утра Ромеро ездил на велосипеде в колледж, где студенты, очарованные его смышленностью, показывали ему, как программировать на мейнфреймах компании хьюлет Паккарт размером с холодильник. Разработанные в 50-е годы, они были первыми гигантами компьютерной индустрии. Их программировали путем вставки перфокарт, на которых хранился код. Доминирующее положение на рынке занимала компания IBM, выпускавшая как компьютеры, так и оборудование для перфокарт. И ее выручка в 60-х годах превысилась 7 миллиардов долларов. К 70-м Майнфреймы и их младшие братья, мини-компьютеры, проникли в корпорации, правительственные учреждения и университеты. Но в домах их еще не было. По этой причине начинающие компьютерные энтузиасты, такие как Ромеро, постоянно наведывались в университетскую лабораторию ради возможности лично поработать за компьютером. Поздно вечером после того, как преподаватели возвращались домой, студенты собирались в лаборатории с целью изучать, играть и взламывать. Компьютер казался революционным инструментом, средством для самосовершенствования и реализации фантазий. Программисты пропускали занятия, свидания, походы в душ. И, набравшись знаний, они тут же начинали разрабатывать игры. Первая игра появилась на свет в 1958 году в одном из самых невероятных для этого мест — лаборатории ядерных исследований, находящейся в ведении правительства США. Глава отдела приборостроения Брукхейвенской национальной лаборатории Уильям Хигенботом планировал провести ознакомительную экскурсию для некоторых обеспокоенных местных фермеров и ему необходимо было как-то покорить гостей. Так, вместе с коллегами, он разработал простейшую симуляцию тенниса с помощью компьютера и небольшого круглого экрана-осциллографа. Игра, которую он назвал теннис for 2, состояла всего лишь из белого шарика точки, прыгающего туда-сюда через маленькую белую линию. Это привело толпу в восторг. Затем аппарат демонтировали и убрали. Три года спустя, в 1961 году, Стив Слаг Рассел с группой других студентов Массачусетского технологического института создал Space War на первом мини-компьютере PDP-1. В этой игре два игрока стреляли ракетами по кораблям друг друга, летая вокруг черной дыры. Десять лет спустя программист и спелеолог-любитель из Бостона Уилл Кроутер создал симулятор-спелеолога с текстовым интерфейсом. Когда хакер из Стэнфорда по имени Дон Вудс увидел игру, он связался с Кроутером, чтобы узнать, можно ли ему ее модифицировать, добавив больше фэнтезийных элементов. Результатом стала Colossal Cave Adventure. Ее появление привело к расцвету текстовых приключений, а студенты и хакеры в компьютерных классах по всей стране начали играть и модифицировать собственные игры, зачастую основанные на Dungeons and Dragons или сериале «Звездный путь». Ромеро рос в 80-е годы и был хакером четвертого поколения. Первым поколением были студенты, работавшие на мини-компьютерах в 50-х и 60-х годах в Массачусетском технологическом институте. Вторым — те, кто подхватил эстафету в Кремниевой долине и Стэнфордском университете в 70-х. Третьим — первые игровые компании начала 80-х. Чтобы стать своим, Ромеро нужно было выучить язык жрецов, разработчиков игр. Язык программирования HP Basic. Он был талантливым и настойчивым учеником и не стеснялся расспрашивать каждого, кто мог ответить на его все более сложные вопросы. Новое увлечение Джона совсем не обрадовало родителей. Проблема была в оценках Ромера. Он резко скатился с пятерок и четверок до троек и двоек. Он был умным, но слишком легко отвлекался, и родители думали, что во всем виноваты игры и компьютеры. Хотя на дворе был золотой век видеоигр, в который игры для аркадных автоматов приносили 6 миллиардов долларов ежегодно, и даже домашние системы зарабатывали по миллиарду, отчим не верил, что разработка игр может быть настоящим призванием. «Ты никогда не заработаешь денег на играх», — повторял он. «Нужно делать то, что действительно нужно людям, например, приложение для бизнеса. Стычки с отчимом становились все жестче, а воображение Ромеро и не думало сбавлять обороты. Он начал выплескивать последствия эмоционального и физического насилия в рисунках. В течение многих лет он рос на комиксах-ужастиках в стилистике фильмов категории «Б» от издательства EC Комикс», туалетном юморе журнала «Мэд», героических приключениях «Человека-паука» и «Фантастической четверки». К 11 годам он уже рисовал собственные комиксы. В одном из них хозяин звал поиграть с мячиком свою собаку по имени Чуи. Бросок мяча оказался слишком сильным, и хозяин попал Чуи в глаз, расколов собаке голову, из которой потекли зеленые мозги. «Конец!» – нацарапал Ромеро внизу, добавив эпитафию. Бедный старина Чуи. Однажды на уроке рисования Ромеро сдал в качестве домашнего задания свой комикс «Дичь». В одной из глав он описал и проиллюстрировал десять различных способов пыток. Например, всаживайте иголки во все участки тела жертвы и через несколько дней увидите, как она превращается в кровоточащий кусок мяса. И подожгите ноги жертвы, пока она сидит, привязанная к стулу. Другая глава называлась «Как свести няню с ума», где он тоже проиллюстрировал все предложения, включая «возьмите жутко острый кинжал и притворитесь, будто порезались. И засуньте электрический кабель себе в уши и прикиньтесь радиоприемником». Учитель вернул работу, сопроводив ее запиской следующего содержания. «Это отвратительная мерзость. По-моему, тебе стоит нарисовать что-нибудь другое». За свои художественные старания Ромеро получил 4 с плюсом, но самые серьезные свои усилия он приберег для написания кода. Через несколько недель после поездки в колледж Сьерра Джон написал свою первую компьютерную игру «Текстовое приключение». Поскольку мейнфреймы не могли сохранять данные, код приходилось отпечатывать на покрытых воском перфокартах. Каждая карта представляла собой строку кода, поэтому типичная игра занимала тысячи таких карт. После каждого дня, проведенного в школе, Ромеро привязывал пачку карт к багажнику велосипеда и крутил педали до дома. Когда он возвращался в лабораторию в следующий раз, ему приходилось снова вставлять карты в компьютер, чтобы запустить игру. Однажды по дороге домой из колледжа велосипед Ромера ударился о кочку. Две сотни карт взлетели в воздух и рассыпались по мокрой земле. Ромеро решил, что пришло время заняться чем-нибудь другим. Вскоре он встретил новую любовь — компьютер Apple II. Компания Apple стала любимчиком каждого независимого хакера с того момента, как ее компьютер был представлен в 1976 году на заседании Клуба самодельных компьютеров компании разношерстных калифорнийских технарей. Будучи первыми доступными домашними компьютерами, машины Apple идеально подходили для создания игр. В немалой степени это стало возможным благодаря корням соучредителей компании Стиву Джобсу и Стиву Вознику, или, как их стали называть позже, «Двум Стивом». Бросивший колледж недоучка со страстью к буддизму и философии, Джобс в середине 70-х годов устроился на работу в компанию Atari, которая выпускала видеоигры. Atari была легендарной, потому что ее основатель Нолан Бушнал в 1972 году выпустил аркадный хит «Понг» — теннисную игру, в которой нужно было управлять белыми полосами с обеих сторон экрана отбивая точку вперед и назад. Джобс разделил бы уверенность и дерзость босса, взломавшего Space War для создания своей первой аркадной игры Computer Space. Однако у него были планы еще грандиознее, и их он собирался реализовать со своим другом детства возником по кличке Воз, математическим гением, проводившим часы за видеоиграми. Воз был в равной степени гением программирования и азарным шутником известным в районе залива Сан-Франциско как обладатель собственного телефонного номера для шуточных звонков. В компьютерах ВОЗ нашел идеальный способ совместить свое чувство юмора и способности к математике. Он создал игру, где на экране появлялось сообщение «Вот дерьмо», когда игрок проигрывал. Джобс нанял ВОЗа для разработки Breakout — новой игры Atari. Эта алхимия предпринимательского видения Джобса и программистской изобретательности ВОЗа породила их компанию Apple. Первый компьютер Apple, созданный в 1976 году, был по сути прототипом, предназначенным для немногих энтузиастов, и стоил дьявольские 666 долларов и 66 центов. Apple II, выпущенный годом позже, был рассчитан на массовый рынок. У него имелась клавиатура, интерпретатор Бейсика и, главное, цветная графика. Жесткого диска у этого компьютера не было, зато в комплект входило два игровых пульта. Он был создан для игр. Ромеро впервые увидел стильные бежевые Apple II в колледже Sierra. И если мейнфрейм мог отображать в лучшем случае белые точки до линии, то монитор Apple II светился разными цветами и отличался высоким разрешением. Весь остаток дня Ромеро бегал по лаборатории, пытаясь разузнать как можно больше об этой новой волшебной шкатулке. Теперь, приходя в колледж, Джон мог играть на Apple II в массу новых разнообразных игр. Многие из них были подделками аркадных хитов вроде Asteroids и Space Invaders. Другие обладали чертами настоящих инноваций, например, Ultima. Ричард Герриот, сын астронавта из Техаса, также известный как Лорд Бритиш говорил со английским акцентом и создал серию графических ролевых игр Ultima, снискавшую огромный успех. Как и в Dungeons and Dragons, игроки могли выбрать, кем стать – волшебником или эльфом, сражались с драконами и развивали персонажей. Графика была грубой, пейзажи представляли собой блоки цветных квадратов, зеленый блок означал дерево, а коричневый – гору. Игроки никогда не видели, как персонажи нападают на монстров. Они просто подходили к дракону и ждали текстового объяснения результатов. Но геймеры закрывали глаза на шероховатости ради настоящего интерактивного рассказа, целого мира, который скрывался за этим. Ультима также продемонстрировала тягу нового поколения хакеров к предпринимательству. Гэриот прославился в начале 80-х благодаря собственной работоспособности, Как и многие другие программисты на Apple II, он распространял свои игры на гибких дискетах, запечатанных в прозрачные пластиковые пакеты Ziploc, в местных компьютерных магазинах. Кен и Роберта Уильямс, молодая супружеская пара из Северной Калифорнии, также стали одними из первопроходцев распространения игр в Ziplocах. Они превратили самодельные графические ролевые игры в компанию Sierra Online с ежегодной выручкой в 10 миллионов долларов. «Райс Джакузи» для хиппи диджерати Сайлас Уорнер, легенда ростом 205 сантиметров и весом 145 килограммов, основал свою компанию Мьюз Software и выпустил еще одну из любимых игр Ромера — мрачную и напряженную, «Касл Вульфенштайн», в котором игроки водили персонажа по лабиринтам, сражались с нацистами и в итоге с самим Гитлером. Ромера проводил за играми слишком много времени и отчим решил, Лучше иметь компьютер дома, где за Джоном можно присматривать. В день, когда Apple II наконец доставили, в дверях отчима Ромеро встретила жена: Обещай, что не будешь ругаться, умоляла она. В гостиной лежала пустая коробка от Apple II. Джонни уже все собрал, осторожно сказала мама. В ответ они услышали несколько неприятных звуковых сигналов. Разъяренный Шуноман помчался по коридору и распахнул дверь ожидая увидеть кучу ломаного пластика и проводов. Вместо этого он обнаружил Ромера, который печатал что-то на работающем компьютере. Отчим постоял минуту в молчании, затем вошел в комнату и дал мальчику показать ему несколько игр. На Рождество 1982 года Ромеро попросил два подарка – книги Apple Graphics Arcade Tutorial и Assembly Lines, где объяснялся язык ассемблера – более быстрый, и «Мудрёный кот». Эти книги стали смыслом его жизни, когда отчим, получив работу в королевских ВВС, перевёз семью в Валконберри, маленький городок в Центральной Англии. Там Ромеро писал игры, в которых он мог применить свои искусственные навыки ассемблера. Он самолично мастерил коробки и рисовал обложки. Ромеро прославился, продавая свои игры в школе. Отчим Ромеро насторожился, когда офицер, работавший над секретной симуляцией воздушного боя с русскими, спросил, не заинтересован ли его пасынок в работе на полставке. На следующий день офицер привел мальчика в холодную комнату, полную больших компьютеров. Из-за черной занавески Ромеро не видел ни секретных карт, ни машин, ни документов. Его попросили помочь с переносом программы с мейнфрейма на мини-компьютер. На мониторе он увидел грубо нарисованный авиасимулятор. «Нет проблем», — сказал он. «Я знаю про игры все». Ромеро был готов к большему. Компьютер стал культурным символом. Журнал «Тайм» даже поместил компьютер на обложку, выдав ему титул «Машина года» вместо обычного «Человека года» в 1982 году. Игры для компьютера становились все более привлекательными, в то время как видеоигры, сделанные для подключаемых к телевизорам консолей, переживали крах. Переизбыток игры и оборудования в 1983 году привел к убыткам в размере 536 миллионов долларов для одной лишь Atari. Тем временем домашние компьютеры набирали обороты. Машины Commodore VIC-20 и 64 смогли превзойти Apple с продажами в 1 миллиард долларов, и этим компьютерам нужны были игры. Паренек, работающий на Apple II, мог публиковать свои игры в зарождающейся индустрии двумя способами. Крупные издательства, такие как Sierra и Electronic Arts, были, как выяснил Ромеро, ему недоступны. В распоряжении оставались только журналы энтузиастов, которые в целях экономии печатали игры на страницах в виде исходного кода. Чтобы поиграть, читателю приходилось перепечатать код программы в компьютер. В Англии Ромеро проводил каждую свободную минуту за Apple, работая над играми, которые надеялся выпустить. Но плохие школьные оценки злили отчима, возобновили прежние конфликты и вдохновили Ромеро на новые комиксы под названием «Мелвин». Их суть была одной и той же. Мальчик по имени Мелвин все делает на зло отцу, лысому мужчине в темных очках, похожему на отчима Ромеро, а затем страдает от последствий. На одном из стрипов Мелвин соглашается помыть посуду, но вместо этого отправляется играть в компьютерные игры. Узнав об этом, отец ждет, пока Мелвин уснет, а затем вбегает в его комнату с криком «Ах, ты мелкий уебок!» и избивает сына, превращая лицо в кровавое месиво. Ромеро не был единственным, кто нашел спасение в жестоких комиксах. Другие школьники подсказывали ему, как Мелвин должен встретить свою смерть. Ромеро воплощал все их идеи, делая детали предельно омерзительными. Его талант вызывал восхищение. Пристальное внимание его изменило. Он слушал хэви-метал, Джудас Прист, Металлика, Мотли Крю. Он встречался с полудюжиной девчонок. Та, которая ему нравилась больше остальных, вскоре стала его девушкой, популярная, умная и общительная дочь уважаемого офицера. Она заставляла его покупать рубашки, носить красивые джинсы и контактные линзы. Спустя долгие годы унижения от отца и отчима, Ромеро, наконец, получил признание. В 16 лет Ромеро все так же хотел стать успешным разработчиком. После 8 месяцев отказов 5 марта 1984 года хорошие новости пришли из журнала про Apple под названием «Инсайдер». Уставший от недавней поездки на Мардигра редактор написал, что решил опубликовать код Scout Search, низкополигональной игры Ромера, где игрок, управляя одной точкой, должен был спасти из лабиринта всех скаутов, другие точки, прежде чем до них добрался бы медведь-гризли. Еще одна точка. Игра выглядела не ахти, но была веселой. Ромеро заплатили 100 долларов, а журнал заинтересовался публикацией других присланных им игр. «Я посмотрю их, как только пройдет похмелье», — написал редактор. Ромеро вложил все силы в разработку новых игр, для которых он создавал весь код и графику. Он мог написать игру за полчаса. Все свои игры Джон называл по одному принципу, алитерации из двух слов, например, Alien Attack или Cavern Crusader. Ромеро становился все более дерзким. «Когда я выиграю конкурс программирования в этом месяце», — писал он одному журналу, А я выиграю, моя программа потрясающая. Могу я получить не приз за 500 долларов, а сами 500 долларов? То же самое насчет ежегодного приза в размере 1000 долларов, который тоже будет моим. Он подписал это письмо так же, как и все остальные. Джон Ромеро, первоклассный программист. Деньги Джон и правда выиграл. Успех вдохновил его снова связаться со своим биологическим отцом, который жил в Юте. В письме, написанном на импровизированном фирменном бланке компании Capital Ideas Software, он хотел показать свои успехи и рассказал обо всех конкурсах и публикациях, в которых принимал участие. «Я изучаю компьютеры вот уже четыре с половиной года», — писал Ромеро. «Мои навыки программирования только что пережили еще одну революцию». На этот раз он подписал письмо как «Джон Ромеро», программист, победитель конкурсов, будущий богач. Он на правильном пути, он это чувствовал. Но чтобы поднять ставки и по-настоящему стать богачом, ему нужно было покинуть Англию и вернуться в Америку. Желание Ромера осуществилось в 1986 году, когда он вернулся с семьей в Калифорнию. Он записался на занятия в колледж Сьерра, который стал посещать незадолго до окончания школы. Его игры издавались полным ходом, почти все, что он выпускал, попадала в компьютерные журналы, а иногда даже на их обложке. И однажды, во время рабочей смены в «Бургер Кинг», он влюбился. Как-то раз Келли Митчелл зашла в заведение и привлекла внимание стоявшего на кассе Ромеро. Они начали встречаться. Келли была дочерью мормонов из верхушки среднего класса. Круче всего было то, что она жила в шикарном доме на холме. Ромеро доводилось встречаться с другими девушками, но они не казались такими веселыми и подходящими ему, как Келли. Пусть ей было наплевать на игры. Для 19-летнего Ромера это был шанс завести семью, которой у него никогда не было. Он сделал Келли предложение, и в 1987 году они поженились. Ромеро решил, что пришло время заняться работой своей мечты. Он уже опубликовал «10 игр», Был в двух шагах от выпуска из школы и взял на себя заботу о семье. Ему нужен был заработок. Возможность появилась 15 сентября 1987 года на фестивале энтузиастов компьютеров Apple под названием Apple Fest. Ромеро прочитал о нем в компьютерном журнале и знал, что там будут все крупные издатели игр Origin и Sierra, а также журналы, где он из раза в раз публиковался Uptime, Nibble и Insider. Он приехал в конференц-центр в Сан-Франциско. Хакеры и геймеры заносили в помещение мониторы, распечатки и дискеты. Стол был завален журналами, на обложке которых красовалась одна из игр Ромера. Другая его игра была запущена на мониторах стенда компьютерного журнала UpTime, выходившего на дискетах. «О да», — подумал Ромера, — «у меня здесь все будет хорошо». У стенда «Аптайм» Ромеро встретил Джея Уилбора, редактора, платившего ему за работы. Джей, крепкий 27-летний бывший бармен из TGI Фрайдес, выглядел как ребенок, накачанный воздухом и с покрытым растительностью лицом. Джею нравился Ромеро, дерзкий, но ответственный программист, который понимал волшебную формулу отличных игр. Легкие в освоении, сложные в мастерстве. Джей предложил ему работу. С типичной для него бравадой Ромеро пообещал подумать. Потешив самолюбие, Ромеро отправился прямо к стенду Origin, на котором было написано «Ультима 5» в продаже с 31 октября. «О боже!» — подумал Ромеро. «Очередная ультима!» Он сел перед компьютером и вставил свою дискету. «И что это ты делаешь?» — спросила женщина из отдела маркетинга компании Origin. «Ты вытащил нашу игру из нашего компьютера. Так нельзя!» Ромеро нажал несколько клавиш. «Смотрите», — сказал он. На экране отобразилась погоня по лабиринту. Он написал ее, используя сложную программу, которая улучшала разрешение графики, делая ее вдвое четче и красочнее. Так называемое «двойное разрешение» считалось шедевром программирования, и игра вот этого тощего парня выглядела лучше, чем версия «Ультима» на экране. У женщины был только один вопрос. «Работу не ищешь?» Через два месяца, в ноябре 1987 года, Ромеро отправился в путь через всю страну. Впереди был первый рабочий день в офисе Origin в Нью-Гэмпшире. Целеустремленный, но нищий, он выписал фальшивые чеки, чтобы оплатить проезд через пункты взимания автодорожных сборов. Он ехал с Келли, своей беременной женой. Их первенец должен был родиться в феврале. Келли была не в восторге от поездки в Снежный штат, но Ромеро убедил жену своим обаянием. Он пообещал, что совсем скоро заживет как первоклассный программист и будущий богач. Обещание выполнить не удалось. Несмотря на свой стремительный успех в Origin, Ромеро решил рискнуть и уйти, чтобы присоединиться к новой компании своего босса. Риск себя не оправдал. Стартап не превратился в полноценный бизнес. Вскоре Ромеро, которому уже стукнул 21 год, с женой, маленьким Майклом на руках и еще одним ребенком на подходе, остался без работы. Стресс начинал сказываться на Келли. Обещания Ромера не сбылись, и она вернулась в Калифорнию, чтобы родить ребенка рядом с родителями. Ромеро позвонил и рассказал ей, что остался на бабах, без работы и без квартиры. Он ночевал на диване у друга. Однако Ромеро не собирался лежать так до самой смерти. У него была мечта, которую он хотел исполнить, и семья, которую он любил. Он мог бы стать тем отцом, которого у него никогда не было, отцом, который не только поддерживал бы игры своих чат, но и играл бы в них. Ромеро позвонил Джею Уилбору, чтобы спросить, нет ли работы в UpTime. Джей ответил, что уходит из «Аптайм», чтобы присоединиться к их конкуренту, компании ДИСК в Шрифпорте, Луизиана. Уилбур предложил устроиться туда и Рамера. Джона не пришлось уговаривать. Разумеется, он поедет в Шрифпорт. Там была хорошая погода, там были игры, и поэтому, как он надеялся, там было много хардкорных геймеров.